Простити верные дубравы. Прости беспечный мир полей, их как рылые забавы столь быстро улетевших дней. Прости Тригорское, где радость меня встречала столько раз. На толь узнал я вашу сладость, чтоб навсегда покинуть вас. От вас беру воспоминание, А сердце оставляю вам. Быть может, сладкое мечтанье, я к вашим возвращусь полям, приду под липовые своды на скат Тригорского холма, поклонник дружеской свободы, веселье граций и ума.